Без двадцати десять Север доложил, что в его секторе возник какой-то подозрительный лендровер. Чем подозрительный? Тут этих внедорожников, как собак нерезанных. А подозрительный тем, что встал правильно в узеньком безлюдном переулочке, что перпендикуляром прилегает к Гилеровского, параллельный проспекту, Затаился. Только задний бампер торчит. Судя по всему, из машины хорошо видна тыльная стена бизнес-центра. И в любой момент она, машина, а не тыльная стена, может рвануть вниз по переулку. Эвакуатор, короче. Шведов тотчас вызвонил Сыча и попросил составить компанию. Прогулялись к северу, посмотрели. действительно. Хорошо встал Эллендровер. Поглазели в бинокли. Не видать ничего. Стекла тонированные отсвечивают. Ну, мало ли, засомневался Шведов, останемся тут на всякий случай. Без пяти десять на перекрестке Геляровского с Малой Сухаревкой произошло ДТП. Какой-то лихач на девяносто девятой выскочил с Геляровского на красный. и с размаху лупанул в бок неловко вставший впритык к самому светофору «Фольксваген». Возник сопутствующий случаю ажиотаж. Публика мгновенно собралась, из черного микроавтобуса неподалеку вышли люди в штатском, начали разбираться. «Черт, это не просто сходство», — констатировал бдительный шведов, кивнув на чердак второго, от перекрестка дома по Гиляровского, расположенного напротив бизнес-центра. Оттуда что-то передали в бизнес-центр. Видимо, леска. Мелькнуло что-то сверху вниз. Вот оно. Проверим. Сыч вызвонил Мо и направился вниз по улице. Не скучайте, мы быстро. На двери подъезда оказался домофон. Отник, кстати. Никакого доверия к людям. Стали ждать, когда кто-нибудь выйдет. Ждать пришлось от силы минуту. Вышел молодой человек в зимнем спортивном костюме, вязаной шапочке и с черной сумкой через плечо. Молодой человек чем-то неуловимым не понравился Сычу. Азартно хэкнув, он коротким ударом вбил его обратно в подъезд и заскочил сам. «О, щет!» — Злобно рыкнул молодой человек и, мотнув головой, быстро рванул молнию на курке. «На!» Теперь Сыч ударил некоротко, со всей дури, обрушил свой железный кулак на темечко спортсмена. Молодой человек мягким кулем сполз по стеночке на пол и затих. «Будет грустно, если я ошибся», — пробормотал Сыч. Сунув руку под куртку бездыханного, Мо, сумка. Под курткой у спортсмена оказалось пятнадцатизарядная беретта с глушителем и запасным магазином. В сумке Мо обнаружил спортивный арбалет и катушку с леской. Я не ошибся, с удовлетворением констатировал Сыч, доставая заверещавший мобильник. — Быстро уходим. Полковник сигнал подает. — Это он. Полковник вовсе не сигнал подавал, а вывалил свежую новость. — Это он. Я его узнал. Он вышел из машины и стоит рядом, с мобильником в руке. — Сейчас будем, — буркнул Сыч. — Звоните Салу, пусть подтянется. Добравшись до заветного переулка, Сыч зафиксировал движение, Противоположной стороны Гиляровского. Полковник, сало и север торопливо топали навстречу. У Лендровера стоял Хасан, похож на свое репродуцированное фото, как две капли воды. Здравствуй, дорогой. Кивнув мо, чтобы обходил с другого бока, Сыч вежливо постучал в окно Лендровера со стороны водителя. Что такое? Стекло сползло вниз, показалась гладко выбрита холеная физиономия. «Какой проблем? Э? Какой проблем?» Стали неправильно. Сыч мгновенно оценил внутри салонную атмосферу. «Надо бы переехать». И всего-то трое. Двое в салоне. Водила и щуплый интеллигент в штатском на заднем сиденье. Четвертого уговорили в подъезде. Можно брать? Взяли. Мо, неуловимой тенью, возникшей за спиной Хасана, вытащил ствол и ощутимо тканул злодея меж лопаток. Стой, не шевелись. Тюк-тюк! Водила, было ручонкой к отвороту куртки, словил две пули из беретты и мгновенно умер, пачкая все вокруг себя кровью. Тюк! Интеллигент на заднем сиденье никуда не дергался, но также получил пулю в правое плечо, утробно выдохнул и широко разинул рот, собираясь зарать благим матом. — Крикнешь? Валю на месте! — предупредил Сыч. — Рот закрой, сиди тихо, тебе всего лишь мякоть прострелили. — Не дави так сильно стволом, мой мальчик! Низким вибрирующим голосом обратился Хасан к страховавшему его сзади Мо. — Я старый, больной человек. Я не опасен. Меня вообще нельзя трогать. — Попрошу! — подоспевший шведов, с горящими, как у собаки, басковрили глазами, галантно открыл переднюю дверь рендровера. — Проходи, Хасан. Гостем будешь. Зачем секретаря моего подстрелили? Хасан держался с удивительным хладнокровием. С застоинством сел на предложенное место. На убитого водилу даже и не посмотрел. Продолжал сжимать мобильник в руке. Он мирный, мог и не обидит. Для профилактики. — пояснил Сыч, влезая на заднее сиденье. — Ну-ка, ручки в гору и замри, как статуя. На Хасане оружия не было. Органайзер, портмоне, два пейджера и еще два мобильных телефона. — Этот тоже забери. Полковник, стоявший рядом с открытой дверью, кивнул на мобильник, который Хасан держал в руке. — Тебе зачем столько телефонов? Старый хрен. — Я жду важного звонка, — миролюбиво сообщил Хасан. — Мне должна звонить дочь. Она должна рожать. — Отдай, — тебе сказали. Грубый сыч вцепился в мобильник и дернул его к себе. «Хаса — Хасан! Хасан вдруг напрягся, ткнул полковника локтем в больное плечо и кубарем выкатился из машины вместе с мобильником. «Держи!» — рыкнул Сыч, вскидывая ствол. «У, черт! Стрелять было нельзя!» Корчившийся от боли полковник и Сало были на линии огня, а шведов вообще в одном уровне с приземлившимся в портер Хасаном. «Оть!» — Сало норовисто присел на посечку. Вскочивший было Хасан запнулся о его ногу и начал падать, но изловчился. перейти на кульбит, и, ловко кувыркнувшись через голову, на наземь, мобильник вывалился из переулка на Нагилеровского и со спринтерской скоростью рванул в перехрестку. «Твою мать!» — кривясь от боли, выдавил шведов. «Нет, каков лопух, а?» «Открыто ловить Хасана было нельзя. Это коню понятно». Гилеровского прекрасно просматривается от перекрестка, на котором стоит микроавтобус с людьми в штатском. — Север, в Сало. Пошли, — скомандовал Сыч. — Именно пошли, а не побежали. Небрежно, вальяжно. Один в тачку, один следом. Наверняка будет ловить такси. Упустите — убью. — Твою мать! — сквозь слезы простонал шведов. «Осел!» Но ну, и где ты был, Мо?» В прищурился Сыч. «Сало сидел на подсечке, ты стоял в секторе, три раза успел бы его убить». «Мо!» Мо отрешенно смотрел перед собой и не двигался. Сыч вылез из машины, крепко хлопнул парня по щеке. «Что?» Старый, больной человек, — чужим голосом проговорил Мо, — не опасен, трогать нельзя. «Нихера себе!» — Изумился Сыч. «Мо, ты ухуел?» «Это гипноз!» Полковник поднялся с асфальта и, кряхтя, полез на переднее сиденье. «Ух! Оказывается, не для красного словца!» Ориентировки. ориентировке. Ух, оказывается, действует. Ну, и что мы теперь с ним будем делать? Разберемся потом. Души секретаря. Он наверняка в курсе. Ладно. Выдернув из окаменевшей руки Мо пистолет, Сыч вернулся в машину и воткнул глушитель Беретты в глазницу секретаря. Так, хлопец. Ты нам в принципе не нужен, так что... — Я все знаю, все знаю, — заблажил секретарь. — Уберите оружие, я так скажу. Я нужен... Что передали Сергею? — Пояс. — Конкретнее, сволочь. Сыч убирать пистолет не собирался. Так надежнее. — Я скажу. Два килограмма Си-4. Внутри впаяны десять пятиграммовых... Нейлоновый хампул с синильной кислотой, детонатор с кодовым приемным устройством от мобильного телефона.